Глава 10. Себастьян Блау был в это воскресное утро в возбужденном состоянии. Он чувствовал себя так, будто воздух был наэлектризован. Ночью им овладело вдохновение, сравнимое разве что с последним наитием почти 30 лет тому назад, когда он пришел к результату, что должен учредить транспорт эфорты и разбогатеть. Прошедшую ночь он пролежал без сна, ворочился на своем водяном матраце и ломал себе голову, что это прагердавича устроил с тем Стейнвэем. Это было против правил гильдии, дело ясное. Но в том, где другие увидели бы только вред, нарушение и немедленное увольнение, Блау смог распознать серебряную полоску. Он же сыграл на этом Стенвее, подвергшемся вмешательству Старая часть была так необычайно хорошо настроена, как будто настройку провел лично сам мастер Эльп филармонии. Пусть Ханес Прагер странный и неказистый, а может и недоразвитый, хотя окончил школу, но Себастьян Блау, так он думал в это утро, когда сунул себе в рот несколько жевательных мармеладок, был бы, конечно, идиотом, если бы не воспользовался способностями этого парня. Благодаря такому мастерскому плану он мог бы, наконец, хотя бы сравняться с этими разбойниками из Бехштейн-центра, которые разрушили рынок уже тем, что не только перевозили клавишные инструменты, но потом еще и снова делали их способными к игре. Короче, транспорт Эфорте расширяет свой репертуар и впредь тоже будет настраивать клавиры, приспосабливая их к температуре и влажности воздуха на новом месте. Блау еще не определился, как новое поле деятельности будет рифмоваться с Форте, но был уверен, что еще придумает это. Ханес ничего не подозревал о гигантских планах, точкой опоры и центром вращения которых был он сам, когда в это утро вошел в бюро Блау со слегка вымокшим капюшоном на голове, чтобы проверить, не прикреплен ли к доске объявлений новый заказ. Но уже догадывался, что будет несчастье. «Либо его уволят...» — Блау не смотрел в его сторону после того случая со Стейнвейем. «Либо его спина снова даст о себе знать, либо Леония забеременеет». Вечером накануне она сказала ему в постели, «Сегодня я самая благородная женщина во всем Гамбурге». Он сразу увидел название своего родного города Ганновера, как только взглянул на доску объявлений в бюро Блау. «Повседневная перевозка, Ямаха-У-1, частный дом». Ханнес ткнул в эту розовую бумажку и спросил, «А мне можно это сделать?» Блау сидел в своем кресле, смотрел на канал, как будто искал там что-то, и тихо бормотал себе под нос. «Шеф?» «Делай, делай, делай», — сказал Блау. «И, Прагер, после этого зайди, пожалуйста, сюда еще раз, да?» Ханнес кивнул и простился. Выходя в фойе, он еще удивлялся, потому что раньше Блау никогда не просил его зайти. И тут он услышал, как его шеф громко и воодушевленно проорал. «Транспорте форта, мы вас настроим в духе нашего цеха». И в первый раз, с тех пор, как семь лет назад и начал здесь работать, Ханес спросил себя, верно ли, что эта тихая жизнь его устраивает.